знаю», — трезво сказала Марьяна. «А если не найдем ничего, они нам тоже пригодятся. Не с пустыми руками вернемся. Из этих банок отец много всего сделает». «Тогда заберешь на обратном пути», — сказал Олег. Ему хотелось попробовать коньяк, который так обрадовал Томаса. «А если их возьмут?» — спросила Марьяна. «Кто возьмет?» — спросил Томас. «За шестнадцать лет никто не взял...»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 Марьяна бросилась к покрасневшему несчастному Дику. «Все горит!» — смог наконец выговорить Дик. «Вы зачем?» — Сердилась Марьяна на Томаса. Она стала копаться в своем мешке. Олег знал, искала снадобье от ожога. «Сейчас пройдет», — сказал Томас. «Ты же дикарь, Дик. Ты должен был незнакомую жидкость принимать как яд сначала языком». Дик отмахнулся. «Я поверил», — сказал он. «Понимаешь, поверил, ты же пил!» Дик был унижен. Унижений он не выносил. «Вот», — сказала Марьяна, — «пожуй траву, это помогает». «Не надо», — сказал Дик. «Все прошло», — сказал Томас. «Ему теперь уже теплее». «Нет», — сказал Дик, но солгал. «Есть еще желание обжечься?» — спросил Томас.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 понимаю сказал олег до этого я мог только представлять продолжал томас и я